Пол вдохнул сочный, хотя и синтетический аромат кофе. Затем решительно поставил стаканчик рядом с клавиатурой. Он предвидел долгую ночь изучения страниц раздела Детёныш. Ему ещё многое предстояло узнать. Он открыл браузер, нашёл в журнале сайт No и кликнул по нему. Однако в ответ получил лишь сообщение: "Адрес не найден". Миг замешательства, он всё же смекнул, что сайт сменил базисное доменное имя, или же быть может, Здесь вовсе нет статического IP-адреса. Он мысленно представил страницу No. Вот что означает мы невидимый. Невидимый для поисковиков. Пол ощутил некоторую гордость, что недавно приобретённые знания позволили ему сделать подобное извлечение. И вот почему Альфе пришлось гулить сайт No. Они должны автоматически уведомлять гугл, когда меняют свой URL. Пол нашёл в журнале Поисковик, загнул в него ноу, вновь зашёл на страницу Дятёныши и приступил к изучению. Теперь, увидев непосредственные результаты своих стараний, он уже предвкушал его. Когда держать глаза открытыми Полу уже было не по силу, он посмотрел на часы. Поздно, очень поздно. Однако время потрачено не зря. Теперь он чувствовал, что существенно продвинулся на пути в мир гиков. Эта мысль вызывало ликование. По привычке он заглянул в почтовый ящик и в восторгах их не бывало. С тяжким вздохом он принялся удалять отвратительную почту. Утром нужно отрегулировать спам-фильтр. Его приводило в уныние, что так и не удалось обнаружить более действенный гиг-способ разрешения проблемы. Может, когда я покончу с разделом детеныши? Разобравшись с чисткой, он выключил компьютер, выбросил давно уже опустевший стаканчик и направился к двери. Подумал о том, как же Альф намеревается справиться с ситуацией. Устало двинувшись к своей машине, он обдумыл мысль, что, наверное, покинет собственный кабинет позже, чем Альф свой. На следующий день, незадолго до полудня, со стаканчиком кофе из автомата, пол, словно самнамбула, вошёл в кабинет, мучительно осознавая, что возраст более не позволяет ему заниматься всё ночь. По крайней мере, без последствий он рухнул в кресло, механически включил компьютер и по привычке открыл почтовый ящик. Пока тот загружался, пульс вспомнил о куспепинге. Он стиснул зубы, приготовившись к битве со зло вредной почтой. Однако к его удивлению, глазам предстали лишь 4 поступивших письма, и, судя по темам, ни одно из них не являлось едавитом спам. Все безвредны. никакого спама за исключением ещё одного послания от жены нигерийского президента. Интересно, как Кальфу это удалось? Спрошу, когда придёт. Расслабившись, насладясь мыслью, что теперь компьютер вылечен, Полад кинулся в кресле, взял стаканчик с кофе и открыл интернет-версию Daily Sponge, своей любимой местной газеты. Он сделал глоток, потом прочёл заголовок и поперхнулся. Прилипнув к экрану, Он разбрызгал кофе по клавиатуре. Полиция, приняв этим утром вызов от соседа, обнаружила тело дойена Блоггита на пороге его квартиры. У него было разорвано горло, судя по всему, диким животным. Соседи сообщили, что у мистера Блоггита была собака спрингер-спаниель. Представитель общества противодействия жестокому обращению с животными предположил, что происшествие может объясняться собачьим бешенством. Когда обычно спокойный и дружелюбный пёс внезапно приходит в неистовство. Это весьма редкое, но всё же известное поведение спрингер-спаниеля. Сама собака исчезла. Полиция распространила предупреждение жителям не пытаться задержать животное самостоятельно, но позвонить в полицию или общество по предотвращению. Бешенство, чёрт возьми, не находил себе места пол, от изнеможения не осталось и следа. Это было бешенство оборотня. Мозг Пула, переполненный мыслями и страхами, напряженно заработал, отчаянно пытаясь разобраться в чудовищной ситуации. Альф – преступник. В этом нет сомнений. Что же делать? Пул схватил телефонную трубку, но тут же швырнул ее назад. Он не мог сдать Альфа полиции. Вообще-то Дуэн Блодгетт сам нарвался. И потом найти хорошего компьютерного гика – Не так-то просто. — Черт возьми, — сказал он вслух. — А что, если он записан на мой курс лекций «Этика и общество»? Пол шуму выдохнул. Он чувствовал, что ему самому надо бы записаться на лекции. Зазвонил телефон, и Пол, вздрогнув, машинально схватил трубку. — Слушаю. — Можете вычистить входящий, профессор Кэмпбелл. Это был Альф, и голос его звучал убийственно серьезно. — Я восстановил вашу сущность. Больше, по-моему, получать не будете, по крайней мере, от Дуэйна Блудгета. При упоминании имени жертвы пол подскочил. "Послушай, Альф", ответил он, стараясь, чтобы голос его звучал ровно. "Лучше приходи в мой кабинет, чтобы мы могли поговорить кое о чём другом". "Да, конечно", осторожно согласился Альф. "Что-нибудь не так? Что-нибудь? Послушай, просто зайди в мой кабинет". "Ладно", Альф отключился. А пол так и сидел, таращись на телефонную трубку. И зачем я сказал это? Я что, вправду хочу поговорить с убийцей, который считает себя оборотнем? Пол медленно положил трубку на рычаг, а затем в муках неуверенности снова поднял её и тут же бросил. Раздался стук в дверь, и вошёл Альф. Пол, вздрогнув, откатился в кресле к стене. Взгляд у Альфа был озадаченный. Что-нибудь не так? Он, лишившись дара речи, указал на заголовок на экране. Не отрываясь от статьи, Альфрус смеялся. "Да, его убил Блоггит", заявил он невозмутимо. "В сети". Но его гнусное физическое воплощение не тронуто. То есть он не по-настоящему мёртв? Альф пожал плечами. "Зависит от того, что вы подразумеваете под мёртв и по-настоящему. Какую реальность вы имеете в виду? Он мёртв там, в где это имеет значение. Но Пол пытался понять, что же произошло. В газете говорится, карта не обязательно является территорией, развеселился Альф. Так это ты закинул статью? Получилось неплохо, а? Ее перепечатали и другие газеты. Альф причмокнул губами. Реки крови. Виртуальной крови. Виртуальной? Подобный поворот событий осмыслить непросто. Ну да, конечно, небрежно подтвердил Альф. С газетой было легко, он засиял улыбкой. Я сделал так, что даже банк считает его покойника. И ещё я аннулировал его кредитную карточку и удостоверение личности. У него даже пропуск в библиотеку не действует, восторженно продолжал он. В общем, там, где затронута сеть, он мёртв. Альв хихикнул. А воскреснуть будет не так-то просто. Тут его улыбка стала жестокой. Дуэн мёртв, Дуэн сгинул во тьме, и он оскалился. Пол ощутил скрытую жестокость, виртуальную жестокость. Если интернет читает его обратным, тогда для большинства практических целей он вероятно таковым и является. А кто я такой, чтобы спорить с сетью? Пол почувствовал, как к нему возвращается детское желание быть особенным, может даже супергероем. "Знаешь, неуверенно начал он, кажется, я действительно хочу стать гиком". Альф, словно поразившись, на мгновение застыл. Конечно, почему нет? Он развёл руками. Это ликонтропический принцип. Какой? В сети никто не знает, что ты не оборачи. Пол подавил смех, остро осознавая весь сюрреализм ситуации. Реальность так сложна, да? Альфа энергично покачал головой. Нет. Вдруг раздался рассеянный стук, и пол с Альфом обернулись на дверь. В кабинет ворвался Роджер Роббинсон. Этот Домбровский Этот ублюк докапять за свою, но увидев альфа-окси. Простите, не знал, что у вас разговор. Вы как раз вовремя. Пол жестом пригласил его войти. Этот Домбровский стащил ещё одну мою статью. Роджер потёр лоб. И, кажется, ни черт с этим поделать я не могу. Пол, у которого голова всё ещё шла кругом от облегчения из сериализма, резко вскочил с кресла, так что оно даже откатилось назад и глухо ударилось о стену. Это работа, провозгласил он, воздев палец вверх, для соблизубового мстителя. Что? Роджер округлил глаза. Да, Аль триумфально сметнул кулак, а потом издал вой. Роджер попятился к двери. Плагиат это серьёзно, неуверенный взрёк он. Ну, конечно, согласился Пол. Он развернулся к Кальфу и ответил на его вой глубоким львиным рыком. Роджер дико перевёл взгляд с одного на другого. «Парни, вы что курили?» Он еще попятился и заднице распахнул дверь. «Я загляну попозже». Бросив последний озадаченный взгляд на Пола, он, наконец, все так же спиной вперед вышел из кабинета. Переполняя ему уверенностью в своем новом священном знании, Пол лишь улыбнулся. «Отстой!» – бортнул он, глядя на закрывавшуюся дверь. Рассказ читал «Келлок-25».